Глава 15 мая 1979 года в программе «Время» было объявлено о состоявшемся пленуме ЦК КПСС, который решил созвать внеочередной съезд партии. Через четыре дня в Москве открылся 26-й съезд КПСС. Я сидел перед телевизором и смотрел трансляцию съезда чисто из любопытства, чтобы сравнить с Брежневским двадцать пятым съездом, который, на мой взгляд, был лучшим в мире снотворным. После открытия съезда выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Романов. Сразу было заметно, что его речь сильно отличалась от выступлений Брежневской эпохи. Романов говорил, почти не заглядывая в бумаги, которые он держал в руках. Чувствовалось, что он излагает давно обдуманное. Романов начал с того, что напомнил в обещании Хрущева построить материально-техническую базу коммунизма в 1980 году. 80 год наступит через девять небольших месяцев. Товарищи, но материально-технической базы коммунизма что-то не видно. Надо признать, что построение коммунизма – куда более сложный и долгий процесс, чем казалось необразованным людям вроде Хрущева, и даже Марксу и Энгельсу в XIX веке, и Ленину в начале XX. Ход нашей истории за последние 62 года наглядно показывает, что в отличие от социализма, коммунистическое общество невозможно построить в отдельно взятой стране или даже группе стран – пока на планете существует капиталистический строй, империализм, агрессивные военные блоки, угроза войны. То есть, говоря словами писателя-фантаста Ефремова, продолжается эра разъединенного мира. Мы вынуждены укреплять наше социалистическое государство ради защиты нашего народа от империалистической агрессии, которую мы пережили в гражданскую в 41-м и которой нам угрожают с Запада уже больше тридцати лет. Однако укрепление государства и передача общества государственных функций в делах, обеспечивающих безопасность, не очень стыкуются между собой. Поэтому сейчас перед нами стоит задача развивать наше социалистическое государство так, чтобы наш пример был привлекателен для остального мира, так как мы не собираемся никого насильно обращать в свою веру и тащить в светлое будущее против желания. Это должен быть пример для социалистических стран, где хватает еще людей, симпатизирующих капитализму и Западу, что показали известные события в ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии, где есть склонность к левацким авантюрам и перегибам, как, например, в Китае или Албании. Для стран третьего мира, которые сейчас по большей части считают более привлекательным западный капитализм, «Для народов самого Запада, где хватает своих проблем и со временем их станет намного больше, это не значит, товарищи, что мы должны отказаться от коммунистической идеи. Совершенно ясно, что альтернативы этой идеи в перспективе нет. Капитализм ведет планету в тупик». обрекая подавляющее большинство человечества на отсталость и деградацию и создавая для так называемого «золотого миллиарда» населения развитых стран Запада общество потребления. Но уже подсчитано, что для существования такого общества не хватит ресурсов всей планеты. Единственный шанс избежать всепланетной войны за остатки ресурсов – освоение космоса. Сначала Солнечной системы, а затем и ближайших к ней звезд. Но капитализм из-за своей торгашской психологии и неспособности пойти на решения, которые требуют больших вложений без быстрой прибыли, этого сделать не может. Таким образом, у человечества просто нет выхода, кроме ликвидации обременительного для планеты капиталистического строя и движения к коммунистическому обществу с объединением усилий народов всего мира. Мы должны изменить нашу жизнь и создать базис коммунистического общества, прежде всего в душах людей, путем воспитания новых поколений. И тут встает вопрос – что такое коммунизм? Каждому из нас известен тезис – от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но это слишком неконкретно и обобщающе. Потребности у всех людей разные, так же, как и способности – Многие представляют коммунизм как возможность бесплатно, извиняюсь за выражение, жрать от пуза и загребать побольше всякого барахла. Но какое отношение к коммунизму, где в самом названии на первый план поставлено общество, имеет такой тип? Это не коммунар из коммунистического будущего того же Ефремова, а кадавр желудочно удовлетворенный из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Наше понимание коммунизма должно быть шире, глубже и выше. Каждому по потребностям это возможность удовлетворить потребность в творчестве и максимально реализоваться в том деле, которое тебе больше по душе. Возможно, вы, товарищи, видели фильм «Ханума», где есть такие слова. Если человек в свое дело всю душу вкладывает, он в своем деле настоящий поэт. Хороший пастух – поэт. Хороший кузнец – поэт. Хороший сапожник – тоже поэт. «А плохой — сапожник, что о нем говорить?» В зале послышался смех. Романов тоже улыбнулся и, налив из графина в стакан воды, сделал небольшой глоток и продолжил. «Движение к коммунистическому обществу — это максимальное увеличение количества поэтов в каждом деле и максимальное снижение количества плохих сапожников. Понятно, что самореализация не должна идти во вред другим людям и обществу. Наоборот, во главу должна ставиться польза для общества. Именно в этом наше преимущество над капиталистическим миром, который благодаря ресурсам, награбленным у большей части планеты, может заварить прилавками яркими тряпками, сотнями видов сыров и колбас в красивой упаковке и так далее. Но он не может дать возможности самореализации для тех, кто не имеет большого счета в банке. Однако, товарищи, При этом надо помнить, что, как говорит народ, голодное брюхо к учению глухо, и к воспитанию идеалов тоже. А в нашей стране за последние четверть века накопилось немало проблем. Достаточно пройтись по магазинам. Ассортимент, прямо скажем, не радует, да и имеющиеся товары часто не впечатляют. К тому же их нередко не хватает, особенно если речь идет о и бытовой техники. А ведь страна у нас, благодаря индустриализации и труду народа, последние полвека богатая и достаточно развитая. Так отчего, когда наш гражданин приходит с работы домой, он вместо отдыха слышит жалобы жены, что в магазинах ничего нет, а если есть, то надо весь город оббегать или покупать из-под полы в втридорога, что для дома и детей нечего купить, и на себя надеть нечего? Тут, товарищи, есть и вина руководства СССР, направлявшего слишком много ресурсов в другие сферы, и не всегда обдуманно. Строительство многих объектов тяжелой индустрии – это хорошо и правильно, однако выплавленную сталь люди не едят и на себе не носят. Такое строительство было необходимо в довоенные и послевоенные годы, когда решался вопрос «быть или не быть» нашей стране. Но после создания ракетно-ядерного щита угроза прямой агрессии против нас снизилась до минимальной – И пришло время перенаправить средства и ресурсы на улучшение жизни народа, в частности, на строительство жилья и инфраструктуры, и производство продовольствия и ширпотреба. Да-да, ширпотреба, хоть и звучит как-то не совсем благовидно. Вы уж извините, я некоторые слова и выражения по возможности буду сокращать до всем известных, чтобы не отнимать ваше время. В зале одобрительно загудели. Кто-то сделал попытку зааплодировать, но Романов жестом призвал к тишине. Итак, для того, товарищи, чтобы обеспечить наш народ предметами первой необходимости и создать ему нормальные жилищные условия, нам придется многое менять. Советский Союз – это живой организм, и он должен развиваться и идти вперед». Нам нельзя почивать на лабрах Октябрьской революции, первых пятилеток, победы над фашизмом, прорыва в космос. Как сказал латиноамериканский революционер Че Гевара, революция подобна велосипеду, остановившись, она падает. Наша революция не должна упасть. На кону будущее нашей страны и завоевание социализма, за который наш народ пролил столько крови. Поэтому мы больше не можем терпеть дефициты воровства в торговле и на предприятиях, и застой, когда на заводах и фабриках работают станки времен очаковских и покорения Крыма, как говорил Грибоедов, а новейшее оборудование ржавеет на складах. Нельзя дальше терпеть то, что люди через шесть десятилетий после революции живут в бараках, коммуналках, убогих хибарах, без газа и дорог в деревнях. В этой связи Совет Министров СССР во главе с Петром Мироновичем Машеровым разработал большой пакет законов и поправок в Конституцию, направленных на исправление ситуации в экономике, социальной сфере и управлении. Подробнее об этом выскажется сам Петр Миронович, я же скажу только, что пора наполнить реальным содержанием идеи октября. Заботы рабочим, земля крестьянам. Хозяевами на заводах, фабриках, шахтах, в совхозах и колхозах и на других предприятиях должны быть те, кто там работает, и они сами должны решать свои дела, а не по указке министерства, главка, обкома или райсполкома. Это не значит, что мы отказываемся от плановой экономики, но составление и реализация планов отныне станет не бюрократической и приказной, а более гибкой и дифференцированной, основанной не на взятых с потолка цифрах, а на точном научном расчете и использовании автоматизированных систем управления. В эти планы включаются предприятия государственной и коллективной собственности. С другой стороны, есть сферы, где планирование невозможно и даже вредно. Сюда относятся сферы услуг, общепит, различные мастерские по ремонту, пошиву и тому подобное. Тут можно допустить индивидуально-частную и кооперативную форму хозяйствования. Были же НЭП при Ленине и артели при Сталине. И социализму это не повредило? Даже первые советские телевизоры делали в артелях, пока Хрущев их не уничтожил. И кому от этого стало лучше, кроме чиновника? Что касается управления, то это отдельный разговор. Скажу только, товарищи, что в нашей национальной политике тоже имеются проблемы. Фактически, с конца тридцатых годов она находится в застое и пущена на самотек. Тут тоже запланированы перемены, так как в ряде мест явно обозначилась угроза национализма. Мы должны исходить из ленинской национальной политики, которая предусматривает развитие всех, подчеркиваю, всех народов СССР, а не нескольких десятков, успевших обзавестись соответствующим статусом в 20-30-х годах. Ведь это позор, товарищи. Не лезет ни в какие ворота». В маоистском Китае имеется 56 признанных национальностей, и при этом есть почти 9,5 тысяч национально-автономных образований разного уровня: автономных районов, автономных округов, автономных уездов, автономных волостей и так далее. А у нас при около двух сотнях признанных национальностей всего 53 республики и автономии разного уровня. В результате пропаганда маоистов трубит на весь мир, что они решили национальный вопрос гораздо лучше, чем в СССР. И хотя это не так, и известно множество фактов угнетения маоистами некитайских национальностей, но цифры 10,5 тысяч против чуть больше полусотни выглядят несопоставимо для людей, не владеющих всей полнотой информации. Поэтому в ближайшее время на той же внеочередной сессии Верховного Совета СССР Совет министров при поддержке Центрального комитета нашей партии внесет ряд законов о создании в СССР новых национальных автономий. Эта мера укрепит наше государство и станет примером решения национального вопроса для других социалистических стран и для всего мира. Напоследок, товарищи, я хочу напомнить слова Ленина, что прошлое никогда не уходит без боя. В этой связи подтвердил себе тезис Сталина, о том, что по мере продвижения к социализму классовая борьба обостряется. Мы видели это на примере событий в ГДР, Венгрии и Польше в 50-х, в Польше и Чехословакии в 60-х, в той же Польше уже в этом десятилетии, а также в Маоистском Китае с его культурной революцией. И не стоит зарекаться, что у нас подобное невозможно. Просто на место разгромленных и сошедших со сцены капиталистов и помещиков становятся новые силы. Криминальный мир, разложившийся вороватый и коррумпированный бюрократ, мечтающий конвертировать запрятанную кубышку в открытое богатство и власть, при этом не боясь каждого стука в дверь, обыватель-мещанин, думающий о своем обогащении и благополучии, а не о стране и тяготеющий к западным ценностям. И неважно, кто он, Кладовщик в магазине, народный артист или обладатель ученой степени. Мы будем вести беспощадную идеологическую борьбу с носителями чуждых нам идей западного капитализма, буржуазного национализма и религиозного фанатизма. А там, где они выйдут за рамки закона, не только идеологическую. Для советского правосудия неприкасаемых «нет». И так как партия должна развиваться вместе со всей страной, по поручению Политбюро и ЦК я предлагаю создать комиссию во главе с товарищем Щербицким и Рябовым для разработки нового устава партии и новой партийной программы, отвечающих переменам, которые ждут нашу страну. Кроме того, я предлагаю съезду уже сейчас внести изменения в устав. Во-первых, учредить пост председателя КПСС. Председателем КПСС, Политбюро и ЦК предлагаю избрать Леонида Ильича Брежнева в знак признания его заслуг перед партией и страной. Во-вторых, создать военную комиссию ЦК КПСС, которая будет руководить деятельностью политических органов вооруженных сил, системы МВД и КГБ, а также деятельностью членов партии в силовых структурах. В комиссию входят генеральный секретарь ЦК КПСС в качестве председателя, секретари ЦК, курирующие вооруженные силы МВД и КГБ, и секретарь оборонной промышленности, министр обороны и внутренних дел, председатель КГБ, начальники главных политуправлений вооруженных сил МВД КГБ. Также комиссия может кооптировать в свой состав других лиц с совещательным голосом. В-третьих... Предлагаю установить правило, по которому первые секретари обкомов, крайкомов, окружкомов, республиканских ЦК являются делегатами съезда по должности. Все остальные делегаты съезда избираются в первичных организациях, на предприятиях, в колхозах, научных заведениях и вузах из членов первичек. Если работники городских, районных, областных, окружных, краевых, республиканских инстанций хотят избираться делегатами съезда, они должны уйти в отставку со своих должностей и баллотироваться на общих основаниях. После окончания речи Романова в зале на какое-то время повисла тишина, которая затем взорвалась громом аплодисментов, но это не были те дежурные, Бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, которых я насмотрелся на предыдущем съезде. Даже по ящику было видно, что людей реально зацепило. Да и меня при всем моем цинизме проняло. Появилось чувство, что, как бы ни сложилось дальше, а страна уже не будет прежней. Когда аплодисменты стихли, председательствующий Мазаров поставил на голосование предложение товарища Романова. При трех воздержавшихся съезд проголосовал «за». После Романова выступил Машеров. Он изложил программу изменений в экономике, социальной сфере и управлении, кратко коснувшись законопроевок и поправок в Конституцию, подготовленных Совмином СССР для внесения на внеочередную сессию Верховного Совета. По окончании его выступления съезд решил одобрить программу и принять к сведению. Затем снова выступил Романов с, как он выразился, несекретным докладом о культе личности и его последствиях. Услышав это, я усмехнулся, оценив юмор генсека и стал слушать с удвоенным вниманием. Романов подробно, с цифрами и фактами в руках... А проверг хрущевские разоблачения пятьдесят шестого года и более поздних времен, заодно напомнив о фактах из биографии самого борца с нарушением социалистической законности, требовавшего в себе право расстрелять как можно больше арестованных, так что Сталин на очередном его требовании написал: «Уймись, дурак!». В частности, Романов опроверг утверждение Хрущева, что якобы в первые дни после нападения Гитлера Сталин пребывал в Кремле в прострации и никого не желал видеть. Романов процитировал журнал посещений Сталина в те дни с фамилиями, проходивших в кабинет Верховного Главнокомандующего и временем их пребывания там. «Хоть и с большим опозданием, — заявил Романов, — но хотелось бы задать вопрос, каким образом Хрущев мог узнать о том, что Сталин в первые дни войны находился в Кремле в прострации, если сам Хрущев в это время был в Киеве. Далее Романов высказался о сталинских репрессиях, процитировав доклад генпрокурора СССР Руденко Хрущеву от 1 февраля 1954 года. в котором говорилось, что с 1921 по февраль 1954 года в СССР было приговорено к высшей мере наказания 642 980 человек. Казалось бы, свыше полумиллиона человек это очень много, сказал Романов. Но если разделить эту цифру на 32 года и учесть тогдашнюю численность населения СССР, все выглядит далеко не так страшно. Кроме того, надо учесть, что, во-первых, далеко не все эти приговоры были переведены в исполнение, значительной части приговоренных они были заменены различными сроками заключения. Во-вторых, среди этих приговоренных было много вполне реальных уголовников, совершивших тяжкие преступления, всевозможных бандитов и террористов, настоящих вражеских шпионов, вредителей, предателей, фашистских недобитков, дезертиров, крупных расхитителей и тому подобных типов. Далее. романов привел цифры приговоренных к казни за тот же период в странах с сопоставимым населением вроде англии франции сша японии с их колониями а также китая при режиме чанкайши выходило что в тех же западных демократиях число приговоренных к высшей мере было не меньше чем в тоталитарном ссср то же самое касается и количества заключенных продолжил романов он привел цифры показывавшие, что даже в самые суровые сталинские годы, которые, кстати, приходились вовсе не на тридцатые, а на войну и время сразу после нее, число заключенных, не считая военнопленных, никогда не превышало в СССР 2 миллиона 700 тысяч человек. причем большинство из них были осуждены за уголовные и бытовые преступления, а среди остальных оказалось полно всяких басмачей, власовцев, прибалтийских фашистов, бандеровцев и прочей погани. Затем Романов озвучил цифры заключенных по крупнейшим западным странам с их колониями за 1924-1953 годы, и сравнение снова вышло не в пользу свободного мира. Если при Сталине в самые пиковые годы, когда шла война с фашизмом или в первые годы после войны продолжались военные действия против фашистских недобитков в Прибалтике, на западе Украины и Белоруссии, число заключенных составляло 1% от тогдашнего населения СССР, то в наше вполне мирное время за океаном, в, так сказать, цитадели свободы, Романов саркастически улыбнулся, Число заключенных тоже достигает 1% населения, а оно у них побольше, чем в СССР при Сталине. И что-то никто на Западе не кричит о тоталитаризме и репрессиях в Америке, хотя тамошние суды многим заключенным дают срок по 40-60 лет, а то и по несколько веков, чего в СССР с роду не бывало. И «свобода с демократией» им не мешают. И так называемые правозащитники помалкивают. При этом западная пропаганда и вслед за ней так называемые диссиденты вроде пресловутого Солженицына, одна фамилия которого наводит на размышления, изображают лагеря при Сталине как советский филиал Освенцима и Дахау. Это наглая ложь. В отличие от немецких лагерей смерти, где главной задачей было уничтожение заключенных, Система ГУЛАГа оказалась включена в хозяйственную жизнь страны и была обязана выполнять план. А как бы они смогли его выполнять, уничтожая рабочую силу? Хотя бы по этой причине смертность в лагерях была сравнительно невелика, хотя там, конечно, был совсем не курорт. Например, в 1937 году в лагеря прибыло 884 811 заключенных, убыло 709 325, В том числе 364 437 были освобождены, 258 523 переведены в другие места заключения, умерло 25 376, бежало из лагерей 58 264. То есть сбежавших было в два раза больше, чем умерших в лагерях, не говоря уже об освобожденных. И опять-таки... Большинство лагерных сидельцев находились там за конкретную вину, вроде уголовщины и прочего. Так что надо прямо сказать, товарищи, что, несмотря на наши разногласия с Маутзедуном и Энвером Хаджей, они были правы, обвинив Хрущева во лжи на международном коммунистическом совещании в 1957 году. Были ли невиновные? Да, были. Но надо помнить, что до конца 30-х в органах окопалось много недобитых троцкистов, зиновьевцев и других врагов нашей страны, которые в провокационных целях репрессировали невиновных людей, чтобы вызвать недовольство и нанести побольше вреда СССР. Кроме того, Троцкий еще в 1935 году инструктировал своих сторонников в Советском Союзе в случае ареста оговаривать как можно больше непричастных людей, особенно руководителей, ученых, военных, инженеров и других специалистов, чтобы нанести максимальный вред нашей стране. Помимо этого, в органах, как и в обществе в целом, хватало подлецов карьеристов, желавших подняться на организации липовых дел. Надо сказать, что с такими престали не расправлялись безжалостно, как и с троцкистыми провокаторами. А Хрущев тех и других записал в жертвы репрессий. Ну и, наконец, сказался низкий образовательный уровень и слабая профессиональная подготовка многих сотрудников органов госбезопасности того времени. Они просто не могли разобрать, где правда, а где ложь, клевета и провокация, и шли по пути простых решений. Все это достойно осуждения, и никто не собирается оправдывать такие вещи. С другой стороны, мы не должны позволять под вывеской осуждения репрессий нападать на нашу страну доморощенным и внешним врагам, особенно из так называемого «свободного мира», который в нашем глазу радостно солинку ищут, а в своем целый лесоповал не замечают. Подводя итог, можно сказать, что так называемое «разоблачение Хрущева» представляют собой лживые измышления, слабо разбавленные переворанными фактами. Эти «разоблачения» наши западные враги активно используют против советской страны. Было ли это сделано Хрущевым намеренно или по дурости, сказать не берусь, но, учитывая троцкистские связи Хрущева в Донбассе до переезда в Москву, могут быть разные версии. Доклад Романова съезд встретил единодушным одобрением. Еще бы, многие собравшихся, особенно партийцы старой закалки, сами прекрасно видели, что страна катится куда-то не туда. Но что они могли сделать? Вякнешь что-то не то, завтра же с треском вылетишь со своей должности. Да еще можно и под суд загреметь. А теперь вот исправлять русло решили на самом верху, откуда словно прозвучала команда «на старт». В итоге съезд по предложению генсека – принял решение считать секретный доклад Хрущева на 20 съезде лживым и необъективным и отменить все исходящие от него решения съездов и пленумов ЦК, а также создать комиссию авторитетных и непредвзятых историков с доступом ко всем архивам того времени для объективного изучения сталинской эпохи. Утвердив решение в следующем, 1980 году, собрать еще один внеочередной съезд КПСС, делегаты 26-го съезда разъехались по домам. Через пару дней после закрытия этого памятного съезда в Москве открылась внеочередная сессия Верховного Совета СССР. Брежнев, став председателем КПСС, с явным облегчением, заметным даже на экране, отказался от должности председателя Президиума Верховного Совета СССР. На его место был избран Громыко – в свою очередь уйдя с должности министра иностранных дел, которую занял Семичастный. Одновременно с Верховным Советом СССР собрался на внеочередную сессию и Верховный Совет РСФСР. Романов и Машеров выступали в обоих парламентах и в итоге Машеров, помимо союзного премьерства, стал еще и председателем Совмина РСФСР. Министры его правительства заняли и аналогичные республиканские должности. Затем... В оба Верховных Совета были внесены от имени Совмина СССР и ЦК КПСС пакеты законопроектов и поправок в Конституции СССР и РСФСР. В ходе обсуждений, вопреки давно привычному порядку заседаний обоих парламентов, были споры и даже невиданное дело голоса против. Впрочем, подобляющее большинство приняло предложенные проекты и узаконило их, что и было опубликовано в СМИ. Важнейшими были экономические законы, о порядке создания и деятельности государственных и коллективных народных предприятий, кооперативных, артельных, семейных, индивидуальных, о реформировании государственной торговли и ее максимальной автоматизации, а также о льготах при создании фирменных магазинов с прямыми поставками с предприятий, о самостоятельности колхозов, о порядке создания частных фермерских хозяйств. о порядке участия предприятий разных форм собственности в государственных планах, с заключением контракта на пять лет, по желанию и на несколько пятилеток, с выпуском, заказанной государством продукции, получением за это от государства налоговых, кредитных, лизинговых и прочих плюшек, а также с прописанной материальной ответственностью сторон. О переходе расчетов юридических лиц на безналичный расчет. Граждане могли пользоваться и наличкой, но и для них собирались выпустить карточки. Также было четко разграничено, что может быть частным, индивидуальным, семейным, что кооперативным и артельным, что коллективным, народным, а что остается в монопольной собственности государства. При этом государственным предприятиям а также коллективным народным предприятиям с государственной долей, строжайше запрещалось иметь какие-то дела с частниками, а также с кооперативами и артелями. Этот запрет касался и всех работавших на таких предприятиях. Если хочешь иметь дело с частником, кооперативом, артелью, увольняйся с госпредприятия и уходи с коллективного народного предприятия, продав свою долю коллективу. Похоже, тут сказались мои записки Машерову, где я рассказал, как при Горбачеве, особенно Ельцине, предприятия облепляли разные подозрительные фирмочки, связанные с руководством предприятия, которое через них выводило средства и ресурсы, а затем госпредприятия банкротили, разоряли и растаскивали. Видимо, в этой реальности Машеровцы дуют на воду, чтобы и мысли такой ни у кого не возникало. Кроме того... Была принята программа массового строительства дешевого жилья за счет средств, высвободившихся с других статей бюджета, а также о поощрении индивидуальной застройки, особенно загородной и кооперативной ЖСК, МЖК и прочее. Кстати, Машеров, выступая в Верховном Совете, назвал идею о неперспективных деревнях вредительством. Приказал немедленно прекратить и пообещал, что обязательно выяснит, кто это придумал и запустил, а затем сурово накажет. Также были приняты законы о реформировании управления, в том числе в силовых структурах. Был создан Центральный военный совет, которому были подчинены Минобороны, МВД и КГБ со всеми своими структурами под председательством Верховного главнокомандующего, он же генсек Романов. В ЦВС вошли министры обороны и внутренних дел, командующие видами и родами войск, а также члены военного совета ЦК КПСС. В военных округах были созданы объединенные военные советы. Кроме того, было объявлено о разделении вооруженных сил на две категории. Одну составляли учебно-мобилизационные подразделения, число и дислокации которых зависели от количества призывного контингента и мобрезерва. Призывники там служили один год, постигая азы солдатской науки, а затем еще две недели каждый год бывали на сборах. В общем, готовили там резервистов. Другую категорию составляли войска постоянной готовности, в которые отбирали добровольцев из отслуживших год резервистов сроком на пять лет. При желании можно было остаться на сверхсрочную, это поощрялось. О служившем частях постоянной готовности полагались нехилые плюшки, поступление без экзаменов в любой вуз, получение жилья вне очереди и так далее. Военно-учебные заведения переводились на немецкую систему. Теперь в военное училище можно было поступить только отслужив минимум год на срочной. Во время самой учебы на каждом курсе было полгода собственно учебы, а полгода стажировки в войсках – Каждый раз в разных подразделениях, на сержантских и старшинских должностях. При этом каждый курс наихудшие отсеивались. Не забыли и офицерские семьи. Теперь военно-административные, тыловые и хозяйственные должности по большей части комплектовались членами семей офицеров на правах вольнонаемных. Видимо, чтобы боевые подруги в гарнизонах находились в пределе и не сходили с ума от скуки. также приняли очень суровые меры против дедовщины и прочих неуставных отношений. Теперь, даже расстреляв приставших к нему преступников, солдат освобождался от наказания, если факт неуставных отношений был доказан. Самих дедов и прочих беспредельщиков в форме наказывали очень жестоко, а их непосредственные командиры получали вдвое больше, если вовремя не сообщили куда надо и не приняли мер. Был восстановлен и уничтоженный когда-то Брежневым и компанией институт младшего командного состава, старшин сверхсрочников и сержантов-контрактников. Забегая вперед, скажу, что дедовщины и тому подобное в наших войсках быстро выбились. Но самое большое впечатление произвело создание новых автономий в союзных республиках. Каждая новосозданная автономия активно пиарилась в СМИ, трубивших о торжестве ленинской национальной политики. В каждой республике получали свои автономии компактно живущие русские и титульные нации соседних республик и автономий, если таковые были, а также нетитульные, до этого своих автономий не имевшие, или имевшие, но по каким-то причинам утратившие». К примеру, в СССР появилось полтора десятка автономий, среди которых самыми крупными были Новоросская, охватившая десяток областей юга и востока республики, Полесская, вдоль границ БССР от Северной Черниговщины до Северной Волыни, Русинская. В Закарпатье русины с превеликой радостью приняли тот факт, что их больше не считают украинцами. А вот галицийские украинцы такую радость вряд ли испытывали, хотя в Галиции и на юге Волыни тоже создали автономию. Причем было объявлено, что галичане – это вовсе не украинцы, а отдельный народ, который куда ближе к полякам или хорватам. Хе-хе, посмотрим, как теперь в Галиции будут кричать о «Соборное и незалежное до дому». В Грузии было еще круче. К трем уже имевшимся автономиям в Абхазии, Аджарии и Южной Осетии прибавились еще больше двух десятков, в том числе армяна джавахская сванская, менгрельская, месхетская, хевсурская. Но интереснее всего было в Средней Азии. Здесь помимо нетитульных, среди самих титульных, вылезла куча разных племен, желающих получить автономию, причем почти обо всех я раньше и слыхом не слыхивал. Например, в Узбекистане появились автономии Найманов, Кыпчаков, Мангытов, Барласов, Кунгратов, Сартов. Оказалось, еще в 1920-х они фигурировали в советских переписях как отдельные народы, пока в конце 1930-х их не записали в Узбеки. Вообще эти племенные автономии создавались по всей Средней Азии и Кавказу, кроме Армении. Какие-то армяне национально-однородные оказались, хотя и у них образовались мелкие автономные образования русских, езидов и еще какие-то. В Чечено-Ингушской АССР, помимо русско-терской области и небольших автономий соседних народов, сами чеченцы разделились на семь племенных автономий. У ингушей их было не намного меньше. я похоже, маленькой и гордой Ичкерии мы теперь не увидим, ей теперь просто негде появиться. В других автономиях РСФСР за пределами Кавказа нечто подобное тоже имело место. Как и в моем прошлом, в Молдавии появилось Приднестровье, хотя и не при таких драматических обстоятельствах. Гагаузы, болгары и еще кто-то даже создали свои автономии. В Прибалтике помимо трех русских автономий появились Польская в Литве, Латгальская и Ливская в Латвии, автономия народа сету и шведов, ничего себе, в Эстонии. Представляю, в каком шоке были Прибалты. Они ведь привыкли считать себя расой господ. В Белоруссии появились автономии поляков и полешуков, ну и этим вроде ограничилось. После всех этих событий карта СССР стала напоминать многоцветный ковер, украшенный примерно тремя сотнями разнокалиберных республик, автономных областей, округов и районов. Причем титульные территории республик, оставшиеся под прямым управлением местных властей, в большинстве из них составляли хорошо, если половину, а то и меньше. Не сказать, чтобы везде были в восторге от нововведений, хотя получившие свои автономии наверняка по большей части радовались такому повороту событий. В ряде мест, особенно в южных республиках, возникла буза и даже попытки погромов и межнациональной резни – Но власть оказалась к этому на удивление хорошо подготовлена. В угрожаемые районы были заранее стянуты крупные силы внутренних войск, которые при поддержке армии и КГБ в считанные часы все подавили, разогнали и усмирили, причем, если верить западным голосам, действовали безжалостно. Одновременно, по утверждению тех же голосов, по этим республикам прокатилась волна арестов партийных, государственных и хозяйственных чиновников, титульных национальностей, а также представителей национальной интеллигенции и некоторого количества титульной молодежи, в основном учащейся. Но, во всяком случае, ничего похожего на Сумгаит, Баку, Фергану, Душанбе, Горбачевских времен не было и в помине. Только с запада слышался вой и зубовный скрежет о подавлении национальностей. Впрочем, очень многие представители подавленных национальностей изначально забили на всю эту националистическую дурь и, пользуясь правами, предоставленными новыми законами, увлеченно кинулись создавать свое дело – индивидуальное, семейное, кооперативное, артельное и так далее.